Веселовский. Навигацкая школа – одно из наиболее удачных творений Петра в области школьного образования. Из нее вышли первые русские моряки, гидрографы, геодезисты, инженеры, артиллеристы. В 1715 году высшие классы были переведены в Петербург, образовав там морскую академию. Низшие же остались по-прежнему в Москве. Другие школы. А. Хирургическая школа при военном госпитале в Москве, 1707 год. Будучи как и навигантская школа специальной, она давала медицинское образование и состояла в ведении доктора Бидлоу. Б. Делает Петр попытку создать также и низшую школу с начальным образованием. Таковы цифирные школы 28 февраля 1714 года с обучением арифметики и началом геометрии, К концу царствования число таких школ достигало 50, но многие из них существовали только на бумаге и позже постепенно совсем закрылись. Дворянство их избегало, а торговый класс, прямо исходятай, стол дозволения вовсе не посылать туда своих детей, ссылаясь на ущерб торговым делам, чтобы не отвлекать детей от их прямого дела. Процент уклоняющихся от посещения цифирных школ был всегда значительный. Жизненнее оказались начальные школы при архиерейских домах, находившиеся в ведении духовенства. 1721 год. Они удержались и после смерти Петра. В. Особо стоит школа, заведенная в Москве немецким пастором Глюком, 1705 год. В ней преподавали географию, риторику, математику, естественные науки, языки. Знакомились с началами юриспруденции, обучали танцам, верховой езде, фехтованию, игре в мяч. Таким образом, это была школа с общеобразовательным курсом, но Глюк вскоре умер, и школа его заглохла. Значение Петровской школы Вообще Петровская школа прочных результатов не дала, и школьное образование сделало серьезные успехи не раньше, как в царствовании императрицы Екатерины Второй. Но и то, что она принесла с собой, было немаловажно. Она впервые перестала быть исключительно церковно-духовной. При всей утилитарности, поставленной ей цели, она впервые стала выпускать людей, приучавшихся самостоятельно разбираться в своих сведениях, самостоятельно мыслить, вырабатывала в них... Смекалку, привычку к умственной работе, и при том к работе напряженной и ответственной. Знание, выносимое из Петровской школы, по качеству было пока еще невысокой пробы, зато ценно было то, что вместо прежнего, более или менее рыболепного усвоения знаний, она внесла известный дух критики и самодеятельности. Наконец, школа Петровская немало содействовала выработке характера в русском человеке, оборотливости в житейских делах. Суровые требования побуждали держать себя постоянно на чеку, шевелить мозгами, питали чувство ответственности и прежнего слепого исполнителя чужих приказаний превращали в сознательного работника. Старой косности положен был предел. Дана возможность широкому культурному общению с Западной Европой. И хотя русский человек надолго еще останется на положении ее ученика, но первый сдвиг уже был сделан, так что ближайшее поколение могло выдвинуть Ломоносова, этого по духу истинного ученика Петра Великого и после него величайшего человека в России XVIII века. Церковные преобразования Петра Великого. Факторы, влиявшие на проведение реформы. На преобразовательную деятельность Петра Великого в области церковной влияли главным образом три фактора. Первый – то положение, в каком застал Петр русскую церковь и какое сложилось еще до него, второй – те требования, какие он как государь предъявлял вообще к русской церкви, и третий – тот личный элемент, какой внес в это дело Петр как человек, его характер и вкусы.